Глава 17. Каролина, Альбер, Стефания. Трудные дети. После рождения Стефани у Грейс были еще две беременности. И обе закончились плачевно. Причем последняя, когда Грейс уже исполнилась 39 лет, продлилась достаточно долго – 7 месяцев. Грейс была счастлива. Она так надеялась, что у нее будет еще один ребенок, Но беременность протекала тяжело, и настал момент, когда принцессе стало совсем плохо. Её отвезли в больницу и спешно сделали операцию. Оказалось, что ребёнок, мальчик, был мёртв уже как минимум месяц. У Грейс началось заражение крови. Ей удалили матку. Для столь любяй женщины это было подлинной трагедией. Хотя никто вокруг не понимал, почему Грей считала, что троих детей это мало, но для неё их действительно было мало. В ней был заложен гораздо больший запас материнской любви. Ей бы хватило бы и на десятерых. А для троих оказалось слишком много. Грей страстно баловала своих детей. По воспоминаниям всех приближённых или даже случайно сталкивавшихся с маленькими принцессами и принцем Гримади, это были На редкость неприятные дети. Абсолютно невоспитанные и не сдержанные, они вели себя как взбесившиеся гориллы, сравнение одной из горничных. Им позволялось всё. Грей считала, что таким образом воспитает их раскрепощёнными и уверенными в себе. Грей с гордостью с своими обожаемым крошками и брала их с собой везде: на показы мод, на выставки, в магазины. Дети с хохортом и завываниями носились по помещениям, катались на натёртых полах. Во время показа моды выскакивали на сцену и кривлялись, подражая движениям манекенщиц. Во время выставок хватали руками бесценные экспонаты словно игрушки. В магазинах срывали одежду с вешалок или раскачивались в повиснув на платьях, стоивших по несколько тысяч долларов каждое. Грей смотрела на все проделки своих бесценных малюток с умилением и восторгом. Ничего ей не запрещало и никому не позволяло запрещать. Однажды Мишлен Свифтс, с которой Грейс подружилась после того откровенного разговора о любви, взяла с собой маленькую Каролину в магазин, находившийся на территории Франции. Юная принцесса по своему обычаю срывала одежду с вешалок, и вызванный продавщицей менеджер приказал Мишлен покинуть магазин и забрать с собой ребёнка, раз уж она не может усмирить девочку. Ему было безразлично, что девочка принцесса Монако. Он был французским подданным и отвечал за товар в своём магазине. Когда Каролина услышала, что их выгоняют, она с диким визгом покатилась по полу в истерике, крича: "Вы не смеете! Я принцесса Каролина!" Мишлен попытался поднять её, но Каролина ударила по другу матери. Ударила ногой, одетой в жёсткий сандалик, по лицу. Когда Грейс услышала обо всей этой истории, она не только не наказала дочь, но сама впала в истерику и принялась названивать владельцу магазина, требуя уволить менеджера этого преступника, который довёл её малышку до истерики. Грейс полностью и во всём повторствол своим детям. Если маленькая Каролина видит, что родители куда-то собираются, принималась рыдать и скандалить, требуя, чтобы они остались, Грей оставалась, и разозлённый Ренн ей ехал один. Когда подросшая Стефания скидывала со стола тарелки и топтала осколки вместе с рассыпавшейся пищей, требуя, чтобы ее отвезли в Макдональдс, Грейс в срочном порядке вызывала шофера, и Стефанию везли в Макдональдс. Только Альбер с возрастом научился вести себя относительно прилично, как только избавился от негативного влияния старшей сестры Каролины, подбивавшей его на отчаянной шалости. Но вообще-то Альбер был мальчик послушный и тихий, очень любил читать, Е решат математические задачки, но просто ангел, а не ребёнок. Когда Альберу было 6 лет, его самым серьёзным озорством было то, что он слишком быстро гонял по коридорам дворца на электрическом автомобильчике и любил наезжать на слуг, сбивая их с ног. Сущая мелочь по сравнению с семестом Гримальди. Неудивительно, что с возрастом дети научились глубоко презирать мать и ловко пользовались тем, что она во всём потворствовала их прихотям. Последняя из близких подруг Грейс, писательница Гвен Робинс, написавшая наиболее подробную прежизненную биографию принцессы Монако, рассказывала, что Каролина перебивала мать на полуслове и кричала на неё. А Стефания, младшая, благотворимая материю Стефании, могла даже ударить Грейс. Грейс превратилась в прислугу для всех и каждого. Близкие нещадно эксплуатировали её слабость к сопереживанию и сочувствию. Уступчивость Грейс в общественных делах Ни сомнений, ни лишних вопросов, не говоря уже о собственном мнении, была какой-то чудовищной метафорой её унылой личной жизни. Надменный вид холодной, высокомерной книгини скрывал за собой редкий случай почти полного отсутствия самоуважения, считает Роберт Лейси. Крейс пыталась отвлечься, усиленно занимаясь благотворительностью. Не было такого комитета или фонда, куда бы она не вступала, и которому не покровительствовала. Она страстно увлеклась разведением роз. Она хлопотала о сохранности зданий Белли-Пок в стремительно перестраивающемся и осовременивающемся Монако. Она основала в княжестве ежегодный фестиваль балета. Но все это вкупе даже с воспитанием детей, с которым Грейс, в общем-то, совершенно не справлялась, не могло заполнить пустоту в ее жизни обросавшись на том месте, где когда-то было кино, Грейс страдала